То, что не могли сделать никакие репрессии, и специальные образовательные программы для евреев сделали естественное развитие капитализма и либерализация законодательства, в частности, право жительства для лиц с высшим образованием. Если в 1865 году еврейские гимназисты составляли 3,3% всех учащихся, то... 1880 году 12%. Если в 1865 году во всех еврейских университетах обучалось 129 евреев, 3,2 всех студентов, то в 1881 уже 783, 8,8%. Такой бурный рост встретил сопротивление, как со стороны Министерства народного образования и местных попечителей учебных округов, так и со стороны руководства еврейских общин. Первые, кроме обычного антисемитизма, опасались распространения среди еврейской молодежи революционных веяний и утверждали, что еврейские студенты и учащиеся не поддаются влиянию педагогов. Вторые испытывали влияние проблемы отцов и детей, поскольку образованные дети уезжали за пределы черты оседлости и не стремились жить традиционной еврейской жизнью. В целом, реформы 1860-70-х годов сыграли выдающуюся роль в истории евреев России. Они дали толчок разрушению патриархальной еврейской общины, реальной интеграции части еврейского населения с русским обществом, привели к созданию довольно обширного класса еврейской интеллигенции. В то же время эти реформы, в силу своей половинчатости, создали предпосылки для активизации антисемитических тенденций в русском обществе. Евреи продолжали восприниматься как неравноправная и беззащитная часть населения империи и не привели к необраздимости происшедших изменений. В таком виде российское еврейство подошло к убийству Александра II и смене самодерства. Период правления Александра III, правил с 1881 по 1894 год, стал периодом ограничения эмансипации евреев, если сравнивать с периодами эмансипации евреев в Западной Европе и закручиванием гаек. Это нашло свое отражение вовсю. В экономике в целом правительство при Александре Третьем отошло от принципа свободы частного предпринимательства к политике экономического регулирования. Начала проводиться в жизнь политика протекционизма. Вновь выросли таможенные пошлины. При льготном налогообложении продукции российского производства в сельском хозяйстве впервые стал применяться метод поощрения переселений у восточные губернии России, для чего выделялись большие земельные угодья которые передавались переселенцам на льготных условиях. Такая экономическая политика дала определенный результат. Во-первых, произошли резкое укрепление рубля и стабилизации российской валюты. Во-вторых, ставшая вскоре одной из самых устойчивых в мире российской валюты. Во-вторых, увеличится золотой запас России, сократился бюджетный дефицит. В-третьих, спало социальное напряжение в деревне. Дворяне получили свой государственный ипотечный банк, обслуживавший на льготных условиях их земельные операции, что спасло от разорения очень большую часть помещиков. Таким образом, были созданы предпосылки для успешных будущих рыночных реформ Столыпина в начале XX века. Однако консерватизм в экономике неизбежно затронул и политическую сферу. Желание отказаться от всех новшеств привело к пересмотру целого ряда либеральных нововведений. Была практически уничтожена автономия университетов, ограничены права присяжных заседателей, резко ужесточилась цензура. К началу 1880-х годов в России возникли как субъективные, так и объективные предпосылки для свертывания еврейских реформ. Объективные предпосылки, рост конкуренции со стороны евреев в экономике, образовании и науке и торговле в виде либерализации законодательства о занятости и месте жительства евреев России. Субъективные предпосылки, вековые традиции антисемитизма, незаконченность реформы при Александре II, евреи оставались все еще бесправной категорией населения, а поэтому слабой и уязвимой в глазах окружавшего его их население. Личный антисемитизм императора Александра III поддержан его ближайшим окружением Стремление председателя Святейшего Сынода Победоносства, того самого, который простер совинные крыла, направлять социальный протест крестьян и формировавшегося рабочего класса, в евреев, как главных эксплуататоров народных масс. Мещанка Гесса Гельфман, еврейка, содержала конспиративную квартиру, в которой террористы, убившие Александра II, хранили взрывчатку и печатали подпольную газету. Поводом для изменения политики послужило обнародование фактов деятельности компании Грегор, Горвиц, Коген и Варшавский, снабжавших русскую армию во время войны 1878 1877-1878 году, с Турцией и допустившей немало злоупотреблений эта компания воспринималась современниками как чисто еврейское предприятие, хотя среди ее руководителей евреев было трое, один из которых к тому времени перешел в христианство. Инициатором антиеврейских ограничений был сформированный в октябре 1881 года Центральный комитет для рассмотрения еврейского вопроса под председательством товарища министра внутренних дел Готовцева. В решениях комитета говорилось, что нужно вернуться к традиционной русской политике, согласно которой евреи считаются инородцами. Однако провести новые антиеврейские ограничения законодательным путем в самодержавной России конца 19 века было уже непросто. Необходимо было, чтобы эти законопроекты были приняты Государственным Советом и одобрены Сенатом. И там там находились люди, отобранные прежними монархами. И разделявшим на взгляды, в этих кругах считалось, что намерение Александра II о подготовке всеобщей реформы законодательства а евреях сторону отмены всяких ограничений нужно выполнить. Напрямую перечить желанию покойного императора не хотел и Александр III. Поэтому считалось, что через такую реформу проводить надо, но в далеком будущем сроков никто не ставил. Пока же решение ограничивалось временными мерами. Так, в мае 1882 был введен через комитет министров документ под стыдливым названием «Временные правила, касавшиеся исключительно прав еврейского населения России». Временные правила не были каким-то неизменным, неизменяемым документом. Они менялись по мере желания центральных властей. По этим новым правилам евреям запрещалось. Вновь селиться в мест сельской местности, приобретать недвижимое имущество в неместечек и городов черты оседлости, арендовать земельные угодья, торговать в воскресенье и христианские праздники. Не инквизиция, конечно, но евреи насторожились. Наиболее дальновидная их часть засобиралась в Америку. Тем более, что после убийства императора в стране начались еврейские погромы столь бурно, сведшие потом более трех десятилетий. В 1887 году временные правила дополнились положением, по которому евреям, жившим в деревнях, запрещалось переезжать из одной деревни в другую. Такое своеобразное введение крепостного права для евреев, оно коснулось тех, кто еще жил в черте оседлости, то есть бедных местечковых евреев, были после и другие ограничительные нововведения. Все эти правила обязательны были для 15 губерний черты оседлости, исключая царство польское. Фактически евреям даже сократили черту оседлости, поскольку ограничили их проживание рамками местечек и городов, в том числе и в пределах черты оседлости. А в 1887 практически были введены элементы крепостничества. Временные правила были отменены только в марте 1917-го решением Временного правительства. Это был еще мягкий вариант. Комитет и министр внутренних дел граф Игнатьев предлагали запретить евреям снова, как это было в начале века, торговать спиртным, в деревнях, лишить евреев-промышленников, ремесленников права повсеместного жительства в империи. Последствия введенных временных правил не замедлили сказаться. Теснота в еврейских кварталах и местечках становилась ужасающей. Но новые населенные пункты, возникавшие возле новых заводов и фабрик, а также вдоль железных дорог, Не признавались по закону городами или местечками, евреев туда не пускали. На юге Украины во множестве строили гигантские металлургические заводы на десятки работ тысяч рабочих мест. Но евреям и там не было места и работы. Все это ускорило отток евреев из России в Америку. С надеждой поглядывали и на европейское на европейские государства. Европейские правительства, однако, лишь недавно снявшие из себя груз антисемитского законодательства в своих странах, а также весьма заинтересованные в развитии дружественных отношений с Россией, рассматривали все происходящее с евреями в России, как внутреннее дело империи. Лишь в 1800, 1907 году король Англии Эдвард VII, на встрече с Николаем II, вторым затронул вопрос о преследовании евреев в России то ему было также передано, что это внутреннее дело России, и более этот вопрос не рассматривался. Вероятно, так продолжалось бы всегда, если бы не рост и влияние США и еврейской общины, и позиции, которые заняли по этому вопросу, опять же под, явлением, под влиянием еврейской общины, широкие круги американского общества. Действительно, к концу 19 века численность еврейского населения в США растет, в геометрической прогрессии. Причем, приехавшие выходцы из Восточной Европы численно начинают превосходить выходцев из Западной Европы – яке которые составляли в то время элиту еврейских общин США. Стремясь сохранить свое влияние в общине, ЕКЕ вынуждены были считаться с требованием своих собратьев-эмигрантов из России. А требования эти были однозначны – принять меры к ограничению антиеврейских действий царского правительства в России. С другой стороны, постоянные скандалы, связанные с задержанием в России американских граждан еврейского вероисповедования, вызывали раздражение самих лидеров еврейских общин и организаций США. Дело в том, что в начале 1890-х годов русское правительство, озабоченное большим наплывом страну в страну нежелательных элементов, ввело практику предварительное анкетирование американских граждан, желавших получить русскую визу, в том числе и в анкете. Содержался вопрос о вероисповедовании заявителя. И вот собирается 10 лет, как уехавшие из России еврей навестить свою зародню в Белоруссии, а ему визу не дают. Не то, чтобы из-за этого случились великие дипломатические скандал но некое трение между странами было. В самой же России ограничение становилось все более и более. Так, в 1889 году министр юстиции Манасен провел в качестве временной меры Постановление, приостанавливающее принятие в число присяжных поверений лиц нехристианских вероисповеданий до издания особого закона. В секретной части постановления подчеркивалось, что Министерство юстиции не будет выдавать разрешение на зачисление в присяжные поверения ни одному еврею, пока не будет установлена соответствующая процентная норма по всей стране. Необходимость этой меры объяснялась низкими моральными качествами евреев. На мусульман эта мера не распространялась. В конце концов, задумались о черте оседлости. Пограничников с собаками на ней не было, и евреи нелегально переходили во внутренние губернные России, справедливо полагая, что в крупных городах, вроде Киева или Москвы, они найдут больше работы. Многие шли к родственникам, которые получили право проживания вне черты, многие эффективно записывались под мастерями к ремесленникам, лакеями к лицам с высшим образованием. Наконец, в конце... 1880-х, начале 1890-х, власти начали проводить чистку внутренних губерний от евреев. Полиция активно проводила облавы в Петербурге, Москве, других запрещенных без жительства евреев в городах. Ловили не только незаконно поселившихся, но и нарушивших букву жестокого законодательства о перебывании ремесленников во внутренних губерниях. Что это значит? Ремесленник имел право продавать только продукцию своего изготовления. Допустим, еврей ювелир изготовляет золотые цепочки и брелки для карманных часов. И продает их, это разрешено. Но если он начинает продавать их вместе с часами, это запрещено, так как часы изготовил не он, а часовщик. Поймали за таким занятием с вещами вон из города. Киев привлекал евреев своей относительной близостью к черте оседлости, меньшим контролем, чем в столицах. Однако, в 1886 Из Киева выслали две тысячи семей, и многие изгнанники поселились на реке Днепр, на плотах и баржах, воспользовавшись тем, что временные правила не предусматривали запрета на такой вид проживания. Примерно то же происходило и в других городах, закрытых для массового еврейского проживания.